Глава 29 Коран прикрывал лицо ладонью, лишь время от времени поглядывая одним глазом на голографическое изображение планеты. Если не считать астероидного кольца, остатков размазавшегося по орбите быстрого бывшего спутника и океана, в котором, как в тарелке супа, лист приправы плавал южный континент, планета напоминала Барлиайс. Свистун убрал стратосферные облака, и без них шарик выглядел очень мигно, настолько, что совсем не хотелось на нем умирать. Пришлось сделать усилие, чтобы прислушаться голосу командира, продолжавшего инструктаж. «Наш объект — туннель. Ферракритовая труба примерно шести метров в диаметре и сорок метров в длиной. Собственно, для того, чтобы уничтожить ее...» Хватит торпеды, но нет особой уверенности, что система наведения сможет выловить цель. Даже если мы сумеем ее зафиксировать, стрелять придется прямой наводкой. Наваровин Вин поклаживал кончики легко. Пролететь по расселению и отстреляться по мишени без помощи компьютера, задумчиво проговорил он, невозможно, на такое способен разве что джедай». Но ну почему же?» — живо крикнулся Дарклайтер. «Дома в каньоне нищего я обычно...» Он поперхнулся и умолк, заметив скепти скептически приподнятую бровь Веджа Антелеса. «Охотился на вум песчанок!» Закончил заимца командир. «Интересно, почему как только какой-нибудь пилот Статуина слышит о задании, включающем в себя полет по каньону, я слышу, что это легче легкого?» и что песчанки изумительный — изумительный объект для охоты. — Я я просто хотел сказать, сэр, что размер нашей мишени не такой уж и маленький. — Ну да, примерно со среднего хата плюс-минус метр, — выступил Коронхорн. — Да и едва ли труба примется скакать, как ошпаренная. Главное — приноровиться. Интересно, что он такого сказал, что командир вот-вот прыснет? — Так и есть. Антелес не выдержал. И выдавил сквозь хохот. «Твои вомпы хоть раз в ответ стреляли, Дарклайта?» «Нет», — честно признался ошарашенный Гэвин. Развеселились и все остальные. Смеялись ребята нервно, но все же смеялись. Антилесу с трудом удалось призвать эскадрилю к порядку. Правда, он не очень старался. «Самый неприятный момент этого дела — подлетное время». Для входа в атмосферу воспользуемся прикрытием. На планете чистые метеоритные дожди. Вот мы и притворимся метеорами. Что значит лететь придется вместе с потоком. Разгон до средовой скорости тоже будет долгим. На все про все у нас полчаса. Если пережем слишком много времени и горючего, пути из системы не сможем. Броджас элегантно поскреб белесую щетину на подбородке. «То есть рассчитывать придется точнее, та! На расселенную понадобится примерно треть топлива. А может быть, поставить дополнительные баки с горючим?» Подержала Тафериан Рисати. Веч оглянулся на скучающего М3. «Последняя проверка нашего барахла показала, Что их у нас просто нет. А из штаба ответили, что наш заказ задерживается. М3, я правильно излагаю твои слова. В точности так, сэр. Дройд склонил черную голову к плечу, как будто прислушивался к чему-то. И все-таки запасные баки у нас есть. Серьезно? А почему я тогда считал, что ты обозвал наш запрос пустым и тщетным занятием? И вы не ошибаетесь, сэр? Дроид тщательно изобразил пожатие плечами. Выглядело это так, будто голова робота подпрыгнула на его шею. «Но вы сумели мне доказать, насколько вам необходимы баки. Вы были крайне настойчивы, вот я и украл их». «Украл?» Ведж ошарашенно возвелся на дроида. «Ну, не то, чтобы я на самом деле совершил противоправное действие. Кражуся. Обменял. Я отдал за них шесть штурмовых доспехов, которые мы взяли в качестве трофея на Талосе. Еще теплое обмундирование на, на квизере, оно вам не понадобится. Еще некоторые мелкие вещи, которые мы все равно не используем. В некоторое время Камеск задумчиво разглядывал своего интенданта. Остальная эскадрилья, задаив дыхание, ждала продолжения. И сколько удалось обменять? Примерно полдюжины. А точнее шесть. «Всего шесть?» «Сэр!» – наставительно произнес дроид. «Когда производишь подобный обмен, встает три возможных варианта выбора. Можно получить желаемое или быстро, или в хорошем состоянии, или дешево. Я выбрал второе. Баки уже доставлены, Зрай работает с ними. В любой момент баки можно будет отстрелить. А дополнительное топливо даст нам в полтора раза от расчетного полетного времени, то есть 45 минут». 45 минут прозвучали как вечность. В атмосфере крестокрылы чувствовали себя лучше, дихо истребители, но тех было больше. Рисати подняла руку. В той расщелине есть защитные установки? Понятия не имею. Качнул головой вверх. Лично я предпочитаю думать, что они там есть. Первому придется быть очень осторожным. Да, кстати, первый едва ли получит призовую игру с заметкой. «Вот в это я верю!» Коран чесал затылки. «А ребята опять же не хотят нам подсобить?» «Если хотят!» хмыкнул в ответ Интелес. «То ответ на этот вопрос поставил бы под угрозу операцию». Хорн преданно ел глазами начальство целую минуту и веж смягчился. «Мне бы очень хотелось, чтобы печь нам помог. Тому, кто останет, «Придется не сладко, не топливо, не шанса дожить до широкомасштабного наступления!» «Но это же самоупийство!» — возмутился Броджас. «Нет!» — отрезал Телес. «Даже думать так не смейте!» Он помолчал, собираясь с мыслями. «Итак, у нас на шесть машин приходится восемь пилотов!» «Прости, Аурил, но тебя я допустить не могу!» Ведомый Хорна Панура повесил шишковатую голову. Вместо утраченной конечности роботы-врачи приладили на культю необычное устройство, нелепое сочетание контейнера с бактой и клещей. «Крик приносит глубочайшие извинения! Крик не преуспел!» – прощел Коган. «Не отчаивайся! Я понимаю, что ты чувствуешь!» Вердж опять помолчал. Чувствовалось, что мысли командира постоянно убредали куда-то в даль и возвращались весьма неохотно. «Машила... Машина Луяне в полном порядке. Если все трое, кто остался без птичек, захотят присоединиться к рейду, придется тянуть жребий. Кто-нибудь хочет отказаться? Или все хотят лететь? Все три осиротевших пилота кивнули одновременно. М3. «Выбери наугад!» Дроид загудел. «Навара, Изрёк Изрек он наконец. Шиэль зарычал. Риси кисло скривила губы. Ведж улыбнулся. «Добро пожаловать на борт, мастер Вен. Полетите вместе, вместе с мастером Джасом, если, конечно, он вызовется лететь». Тайфирианец быстро и коротко глянул на соотечественницу, а потом церемонно кивнул. «Мастер Докхватер, здесь не ни каньон нищего, и наши вомпы вооружены. Я бы хотел, чтобы вы поняли об этом». «Понимаю, сэр, будет не до развлечений». Гэвин безрадостно усмехнулся. «Я в игре». антилес перевел взгляд на блондинку. «Вы, мистер Снир, кто-то же должен слегка разбавить вашу мужскую компанию». Ведж повернулся к Хорну. «Мне нужно спрашивать». Вам так хочется знать, если у меня желание лететь на занятую противником территорию, на которой надо будет протиснуться сквозь какую-то сточную канаву, избить торпедой канализационную трубу, пока вокруг будут роиться перехватчики, и если я облажаюсь, то спасти меня будет некому? Экзагнул. Сам он потерял нить собственных рассуждений где-то на середине, зато командир все выслушал до конца. Помятой о прошлом успехе, Корон надеялся, что Веш улыбнется. Но Антелес лишь холодно и спокойно подтвердил. Вот именно. Во рту стало кисло. Мальчишка Дарклайтер мог спорить сколько угодно, но правы все же Навара и Джаз. Задание выполнить невозможно. Это самоубийство. Кто-нибудь из них не вернется. Вопрос только, кто и сколько. Они все это знали. Знали они хуже него, но все, каждый из них, вызвался не задумываясь. Они не задавали вопрос о выживании. Они спрашивали, что нужно сделать, чтобы выполнить задание. «Ставки ошеломительная цель сложная. Никакого шанса добраться домой. Ничего необычного для разбойного эскадрона». Но, улыбни же ты, ну, пожалуйста. Я пойду при одном условии». «Никаких сделок, Мастер Хорн», — жестко оборвал его веш. «Тогда рассматривайте мои слова как тактическое предложение». Я иду первым. Верж все-таки выжал улыбку, но какую-то бледную. Это место уже занято. Вам все равно понадобится ведомый командир, и у остальных есть опыт использования чужой телеметрии, которого нет у меня, и... И кто-то должен прикрывать вас. антилес отвернулся. Что он там разглядывал у себя под ногами, антилес Хорн не знал. Он просто терпеливо ждал приговора. И дождался. «Рад, что вы с нами, Мастер Хорн. Шиэль, Мистер Сглорит, вы останетесь с Капитаном Селчу. Сейчас мы идем на тренажер. Вы станете потенциальным противником. И задайте нам хорошую трюпку. Может быть, тогда мы сумеем вернуться и сказать вам спасибо».